Глава 16. Кадин выглянул из узенького окошка гончарной мастерской. Хотя в каменном помещении все еще царил промозглый холод, против которого был бессилен его грубый балахон, солнце уже взобралось на восточный небосклон над львиной головой, заливая светом ашкландские тропинки и здания. Снаружи, должно быть, намечался отличный денек. Живительная зелень молодых побегов на фоне ярко-синего неба, Свежий весенний ветерок, порывами налетающий с вершин, терпкий можжевеловый аромат, смешивающийся с запахом теплой грязи. К несчастью, находки зарезанных коз и странных следов за пределами монастыря привели к изменению распорядка. Выполняя запрет, наложенный Шиелнином на любые работы послушников за пределами монастырского двора, Тан перевел Кадина в амбар, служивший гончарной мастерской. — Свой замок закончишь разбирать позже, — сказал он, как бы отметая взмахом руки строительные труды Кадина, оказавшиеся бесполезными. — Пока что делай горшки, широкие и глубокие. «Сколько — Сколько? — спросил Кадин. — Сколько понадобится? Старый монах не пояснил, что это может значить. Подавив вздох, Кадин оглядел внутреннее пространство гончарни — молчаливые ряды кувшинов, горшков, кружек, чайников и чашек, аккуратно расставленных на деревянных полках. Он бы предпочел быть сейчас снаружи вместе с монахами, пытающимися отловить загадочную тварь, а не сидеть взаперти или пить горшки, но его предпочтения мало что значили. Кадин, конечно же, был знаком с гончарным ремеслом. Хинские монахи каждую весну и осень сбывали свою керамику вместе с медом и вареньем, кочевым ургулом. Варварскому народу, не имевшему достаточного умения или интереса, чтобы заниматься такими вещами самим. Обычно ему нравилось проводить время в гончарне – разминать пальцами прохладную глину, качать ногой педаль, следя за тем, как под руками, словно сама собой, возникает изящная форма чашки или кувшина. Однако, учитывая последние события, назначение на круглосуточную работу в гончарне немного смахивало на тюремное заключение. И его мысли не раз отвлекались настолько, что не миновать бы ему порки, если бы Тан был рядом и видел это. Ему даже пришлось разбить несколько изделий из-за детских ошибок, каких он не допускал уже лет пять или шесть. Он как раз собирался сделать перерыв, чтобы съесть горбушку черстого хлеба, которую за завтраком припрятал за пазухой балахона, когда окошко над его головой закрыло чья-то тень. Еще до того, как он успел обернуться, в его уме возник самоан, растерзанный козьей тушей с вычерпанным из черепа мозгом. Кадин привстал с сиденья, потянувшись к поясному ножу. Это было смехотворное оружие, но... Но в нем не было нужды. За окошком на корточках сидел Акил. Черные кудри освещены сзади ярким солнечным светом. На лице насмешливая улыбка. «Страх — это слепота», — торжественно процитировал юноша, помахивая пальцем. «Спокойствие, зрение». Кадин испустил долгий вздох. «Благодарю тебя за эту мудрость, о учитель». Неужели ты закончил своё послушническое обучение за те два дня, что я здесь томлюсь?» Акил пожал плечами и спрыгнул с подоконника внутрь комнаты. «Это удивительно, с какой скоростью я способен продвигаться вперёд, когда ты не мешаешься под ногами. Оказывается, в Аниате это всё равно, что обчищать карманы. Кажется сложным только до тех пор, пока не поймёшь, в чём фишка. «Опиши же мне это переживание, о просветлённый!» Аниате-то?» Акил нахмурил брови, словно в раздумье. «Это глубочайшая тайна», — наконец провозгласил он, пренебрежительно махнув рукой в сторону Кадина. «Такой недоразвитый червь, как ты, никогда не сможет ее постигнуть». «А знаешь», — сообщил Кадин, снова устраиваясь на табуретке, на которой работал, — «тан сказал мне, что в Аниате практиковали кшиштрим». У него было предостаточно времени на то, чтобы обдумать это необычное заявление. Но Акил несколько последних дней безвылазно провел на кухне. За большими железными котлами, в которых варил синичное варенье под присмотром Йена Гарвала. Так что у двоих приятелей не было возможности поговорить. Со всей этой суматохой вокруг неведомой твари, убивающей коз, Кадин в конце концов решил отложить разговор с Акьиллом о Ваниате до тех пор, пока не выдастся удобный момент. Кшиштрим. Акьилл наморщил лоб. «Я думал, Тан не из тех, кто интересуется сказками для детишек». «Но ведь есть же записи», — возразил Кадин. «Они вполне реально существовали». Все это они уже обсуждали прежде. Кадин видел летописи в имперской библиотеке, свитки и тома, заполненные неведомыми письменами, которые, по утверждению песцов его отца, принадлежали некой давно вымершей расе. Там были целые комнаты, отведенные под тексты Кшиштрим, бесчисленные полки, уставленные бесчисленными кодексами. Изучать эту коллекцию приезжали ученые изо всех стран, даже за пределами двух континентов, из Ли и даже из Манджарской империи. Однако Акил был склонен верить лишь тому, что можно увидеть или украсть. Кшиштрим не разгуливали по ароматному кварталу в Аннуре, а значит, не о чем и говорить. Может, это Кшиштрим убивают наших коз? Сделанной серьёзностью, предположил Акил. «Вдруг они едят мозги? Кажется, мне кто-то говорил что-то в этом роде». «От людей можно услышать всё, что угодно», ответил Кадин, игнорируя его сарказм. «На рассказы нельзя полагаться». «Так это же ты веришь всяким росказням», запротестовал Акил. «Я верю в то, что Кшиштрим действительно жили. Я верю, что мы вели с ними войну, которая длилась десятилетия, а то и столетия». Кадин покачал головой. Но помимо этого трудно сказать что-нибудь определённое. То ты веришь рассказам, то не веришь рассказам. Акьилл погрозил ему пальцем. Не вижу логики. Хорошо, давай тогда на примере. Тот факт, что половина твоих росказней ложь, ещё не значит, что ароматный квартал в Аннуре не существует. Моих росказней? Ложь? Я протестую. Это реплика из речи, которую ты выучил для выступления перед судом. Акьилл пожал плечами, прекратив притворяться. Всё равно не помогло. Он показал приятелю клеймо – восходящее солнце, выжженное на тыльной стороне его правой кисти. Всех анурских воров клеймили таким образом, когда они попадались в первый раз. Если хотя бы половина акиловых историй о том, как он чистил карманы и обносил богатые дома, была правдой, это значило, что ему неслыханно повезло. Во второй раз клеймо выжигали уже на лбу преступника. Получив такую метку, человек не мог найти себе работу. Символ его злодеяний был на виду у всех. Большинство этих людей возвращалось к преступной жизни. Попавшихся в третий раз аннурские судьи приговаривали к смертной казни. Но если забыть о том, что ты думаешь насчет Кшештрим, настаивал Кадин, не правда ли это довольно странно, что Хин продвигают идею, основанную на языке и образе мыслей какой-то древней расы? Более того, это выглядело бы еще непостижимее, если бы Кшештрим никогда не существовали. «Я думаю, что у Хин странно вообще все», — возразил Кил Но они дают мне пожрать два раза в день, дают мне крышу над головой, и больше никто не пытается выжечь что-либо у меня на шкуре раскаленным железом. Это больше, чем я мог бы сказать о твоем отце. Мой отец не причастен. Ну, конечно, он не причастен, вспыхнула Килл. Император Аннура слишком большая фигура, чтобы лично заниматься наказанием какого-то мелкого воришки». Годы, проведенные в Ашклане, несколько притупили озлобленность парня на социальной несправедливости Аннура, но время от времени, когда Кадин делал какое-нибудь замечание относительно рабов или пошлин, судопроизводства или наказания преступников, Акьилл все же не мог это пропустить. «Что слышно снаружи?» — спросил Кадин, надеясь сменить тему. «Еще убитые козы были?» Поначалу казалось, что Акьилл пропустит вопрос и продолжит ссору. Кадин терпеливо ждал. Спустя несколько мгновений он увидел, как его друг сделал половинный вдох, задержал дыхание, затем вдохнул до конца. Зрачки его тёмных глаз расширились, затем уменьшились. Успокаивающее упражнение. Акил владел хинскими практиками не хуже любого из других послушников. Даже лучше многих из них, учитывая, что он сумел воспользоваться ими в такой ситуации. «Две», – ответил он после долгой паузы. «Ещё две козы». И это не те козы, которых мы привязали в качестве приманки. Кадин кивнул, встревоженный новостями, но обрадованный тем, что удалось избежать ссоры. То есть эта тварь достаточно умна. Или ей повезло. А как к этому относятся остальные монахи? Ну, как вообще Хин относится к чему бы то ни было? Акил возвел глаза к небу. Если не считать того, что после общего собрания Нин запретил новичкам и послушникам покидать монастырь, они все так же таскают воду, рисуют и медитируют. Клянусь Шаэлем, я думаю, что если сейчас орда твоих кшиштрим прилетит на облаке и начнет рубить им головы и насаживать их на пики, то половина монахов будет пытаться это нарисовать, а остальные вообще не обратят внимания. Из старших монахов никто больше ничего не говорил на этот счет. Нин или Алтав или Тан. Ну, ты же знаешь, как у них это происходит, насупился Акил. Они говорят нам не больше, чем я бы сказал Хряк, у которого собираюсь зарезать для праздничного обеда. Если ты хочешь что-нибудь узнать, то тебе придется поискать самому. И ты, разумеется, честно соблюдал распоряжение настоятеля оставаться в пределах монастыря. Глаза Акилы заискрились. Разумеется, может быть, пару раз мне доводилось заплутать? клан ведь такой большой, в нем столько разных зданий и проходов. Но я никогда бы по своей воле не нарушил приказ нашего достопочтенного настоятеля. И когда тебе доводилось заплутать, ты не заметил ничего необычного? Не-а. Отозвался тот, разочарованно тряхнув головой. «Если у Алтафу с Нином не удается выследить эту кентову тварюгу, то у меня вообще нет шансов. Но я все же подумал, иногда ведь просто везет, да?» «А иногда не везет», — мрачно отозвался Кадин, вспоминая разодранную тушу, сочащуюся кровью. Акил, мы ведь не знаем, что это за тварь. Будь осторожен, прошу тебя». На следующий вечер Тан вернулся в гончарню. Кадин бросил работу и выжидающе поднял голову, надеясь вычитать на суровом лице у какие-нибудь сведения о том, что происходит снаружи. Он не сомневался, Тан знает больше, чем другие монахи, однако вытащить из него эти знания было невозможной задачей. Внезапное появление жестоко растерзанных трупов, кажется, производило на него не большее впечатление, чем находка в горах Новой Полянки с колокольчиками. Он закрыл за собой дверь и критическим взглядом осмотрел полтора десятка горшков, вылепленных и обожженных учеником. «Ну как, есть какой-нибудь прогресс?» – спросил Кадин, выждав продолжительную паузу. «Прогресс!» – Тан произнес это слово так, словно впервые его слышал. «Ну да, вы и нашли того, кто убивал коз?» Тан постучал ногтем по краешку одного из горшков. Потом провел подушечкой пальца изнутри. «А это было бы прогрессом!» — спросил он, не поднимая глаз от горшка. Подавив вздох, Кадин сделал над собой усилие, успокоил дыхание и заставил сердце колотиться не так сильно. Если Тан собирался говорить загадками, Кадин не хотел поддаваться искушению и начинать его донимать, словно какой-нибудь лупоглазый новичок. Его умял, прошествовал к следующему горшку, побарабанил по ободку костяшками пальцев, потер одно место на поверхности, показавшееся ему неидеальным. «А как насчет тебя?» Спросил наконец Тан после того, как осмотрел половину горшков. У тебя есть какой-нибудь прогресс? Каден колебался, пытаясь обнаружить скрытый в вопросе подводный камень. Ну, я сделал вот это, настороженно отозвался он, махнув рукой в сторону молчаливого ряда посуды. Тан кивнул. Это точно. Он поднял один из сосудов и понюхал его внутри. Из чего это сделано? Каден с трудом сдержал улыбку. Если Умиал собирался поймать его на вопросах о глине, его ждало жестокое разочарование. Каден знал все разновидности местной речной глины лучше, чем любой другой ученик в монастыре. Здесь черный ил, смешанный с красной прибрежной глиной в пропорции один к 3. А ещё? Ещё немного смолы, чтобы придать ему нужный оттенок. Монах перешёл к следующему горшку. Как насчёт этого? Белая глина с мелководья, с готовностью отозвался Каден. Среднезернистая. «Если ты пройдёшь это испытание, — сказал он себе, — возможно, тебе ещё удастся увидеть солнце до наступления зимы». Тан прошёлся вдоль всего ряда горшков, останавливаясь напротив каждого и каждый раз задавая одни и те же вопросы. «Из чего он сделан? А что в нём есть ещё?» В конце ряда он повернулся к Кадину, впервые посмотрев ему в лицо и покачал головой. «Нет, ты не добился никакого прогресса». Кадин уставился на него. Он был уверен, что не допустил ни одной ошибки. «Ты знаешь, зачем я послал тебя сюда?» «Чтобы делать горшки. Делать горшки тебя мог бы научить любой гончар». Кадин помедлил в нерешительности. Тан мог отхлестать его за глупость, но порка, которую он получил бы за попытку блефовать, была бы еще хуже. «Я не знаю, зачем вы послали меня сюда. Выскажи предположение. Чтобы я не мог сбежать в горы?» Взгляд монаха стал жестким. «Приказ Шиелнина тебя недостаточно удерживает?» Кадин вспомнил свой разговор с Акилом и заставил себя сделать неподвижное лицо. Большинство хинских умеалов могли учуять обман или умолчание не хуже, чем гончая чует лесу. Сам Кадин не сделал и шага за пределы гончарни, однако ему совсем не хотелось подвести своего друга под тяжкое наказание. «Послушание – нож, разрезающий узы несвободы», – ответил он, цитируя начало древнего хинского высказывания. Тан молча смотрел на него непроницаемым взглядом. «Продолжай». Велел он, наконец, выдержав паузу. Кадина не заставляли повторять это с тех пор, как он стал послушником. Однако слова пришли к нему с легкостью. «Послушание – нож, разрезающий узы несвободы. Молчание – молот, разбивающий стены речи. Неподвижность – сила. Боль – мягкая ложа. Отставь свою чашу. Пустота – единственный сосуд». Произнеся последние слова, он внезапно осознал свою ошибку. «Пустота!» Тихо проговорил он, указывая на ряд молчаливых горшков. «Когда ты спрашивал меня, из чего они сделаны, я должен был ответить из пустоты». Тан угрюмо покачал головой. «Ты знаешь правильные слова, но никто до сих пор не заставил тебя их прочувствовать. Сегодня мы это исправим. Следуй за мной». Кадин послушно поднялся с табурета, набираясь мужества в предвидении какой-нибудь новой жестокости. Нового ужасного наказания, после которого у него будет болеть все тело, покрытое ссадинами, рубцами или синяками. Все ради постижения в Иниате концепции, которую ему до сих пор никто не потрудился толком объяснить. Он встал, потом помедлил. Восемь лет он бежал, когда монахи говорили ему бежать. Рисовал, когда они говорили рисуй. Работал, когда они приказывали работать. И постился, когда ему не давали еды. И для чего? У него в памяти внезапно всплыли слова Акила, сказанные накануне. «Они говорят нам не больше, чем я бы сказал хряку». Учеба и упражнения – это, конечно, очень хорошо, но Кадин даже не знал, чему его, собственно, здесь обучают. «Пойдем», – повторил Тан жестким, неумолимым тоном. Мышцы Кадина дернулись, чтобы повиноваться, но он заставил себя остаться неподвижным. «Зачем?» Кулак старшего монаха соприкоснулся с его скулой, прежде чем он заметил движение. Кожа лопнула. Юноша полетел на пол. Тан сделал шаг вперед, нависая над ним. «Вставай!» — Кадин поднялся на нетвердые ноги. «Боль — это ничего. С болью он мог справиться. Но вот в мозгу все плыло и мутилось от удара». «Пойдем!» — снова сказал Тан, показывая на дверь. Кадин сделал шаг назад. Разбитая скула сочилась кровью, но он заставил себя не поднять руки. Он покачал головой. «Я хочу знать, зачем. Я сделаю то, что ты мне говоришь, но я хочу понимать смысл. Зачем мне нужно изучать в Аниате?» Было невозможно прочесть какие-либо чувства в глазах старого монаха. С таким же выражением он мог бы смотреть на труп или на пробегающие облака. Возможно, это был взгляд охотника, склонившегося над раненым зверем и готовящегося нанести смертельный удар. «Интересно, — подумал Кадин, — ударит ли он еще раз?» Может быть, так и будет продолжать бить. Он никогда не слышал о послушниках, убитых в процессе обучения. Но с другой стороны, если Тан захочет забить своего ученика до смерти, кто сможет ему помешать? Шьял Нин, Алеки. Аж клан лежал более чем в сотни лик от границы Анурской империи. Вообще от любых границ цивилизованных стран. Здесь не было законов. Не было ни судов, ни должностных лиц. Кадин опасливо наблюдал за своим умиалом, стараясь утихомирить сердце, колотящееся о ребра. «Твое неведение является препятствием», – наконец, не снизошел до ответа монах. Он еще немного постоял неподвижно, затем повернулся к двери. «Возможно, твое обучение пойдет успешнее, если ты поймешь, насколько безотлагательна стоящая за ним необходимость». Хижина Шьялнина стояла, прислонившись к отвесной скале, в нескольких сотнях шагов от основного монастырского комплекса. С каменными стенами, сложенными без раствора, она и сама казалась частью горы. Измождённая худосочная сосна бросала на неё свою скудную тень и одинаково засыпала бурыми иголками крышу строения и землю вокруг. Обычно Кадин с Аквилом старались избегать этого места. Как правило, ученики и послушники представали перед настоятелем только в случае какого-либо серьёзного нарушения, требующего не менее серьёзного наказания. И теперь, невзирая на заявление Рампури Тана, что Шьялнин сможет дать ответы на его вопросы, Кадин приближался к зданию с некоторым трепетом, идя шаг в шаг за своим умеалом. Тан без каких-либо предупреждений толкнул деревянную дверь, и Кадин, охваченный внезапным сомнением, шагнул вслед за ним через порог. Внутри помещения было сумрачно, и он не сразу заметил Шьялнина, сидевшего за низким письменным столом. Поверхность которого была абсолютно пуста, не считая единственного листа пергамента. Кадин вдруг понял, что это был рисунок следов неведомой твари, которая уничтожала монастырских коз. Если настоятель и был удивлен или раздражен их неожиданным приходом, то никак этого не показал. Он просто поднял взгляд от листка и продолжал сидеть, ожидая: Мальчик хочет ответов, отрывисто сказал Тан, отступая в сторону. Как и большинство людей отозвался Нин. Его голос был ровным и тяжелым, как струганная дубовая доска. Он внимательно посмотрел на монаха, потом обратил свое внимание на Кадина. «Ты можешь говорить». Теперь, когда он стоял перед настоятелем, Кадин не очень хорошо понимал, что он может сказать. Внезапно он почувствовал себя глупым, словно маленькое дитя, которое доставляет взрослым ненужные хлопоты. Тем не менее, если Тан по какой-то причине смягчился настолько, чтобы привести его к настоятелю, то было бы непростительно не воспользоваться предоставившимся шансом. «Я хотел бы знать, зачем меня сюда послали», — медленно начал он. «Я понимаю, что является целью Хин, пустота, ваниате, но почему это и моя цель? Разве это так уж необходимо для управления государством?» «Нет, не необходимо», — ответил Нин. Манджарские императоры за Анкарскими горами не поклоняются пустому богу. Дикари на границах твоей империи молятся Мешкенту. Лиранские цари на дальнем конце земли вообще отказываются служить богам и почитают вместо них своих предков. Каден бросил взгляд на своего умяала, но Тан стоял молча с каменным лицом. — Тогда почему я здесь? — спросил он, снова обращаясь к настоятелю. «Мой отец перед тем, как отправить меня сюда, сказал мне, что Хин могут меня научить тому, чему не может он». «Твой отец был одаренным учеником», — отозвался Нин, кивая собственным воспоминаниям. «Но он не смог бы стать умиалом, У него не хватало соответствующего опыта. Твое обучение оказалось бы для него невероятно трудным, даже если бы у него не было империи, требующей его внимания». «Какое обучение?» — спросил Кадин, стараясь, чтобы вопрос не прозвучал чересчур резко. «Рисованию? Бегу?» Настоятель склонил голову на бок и принялся рассматривать Кадина. Так Дрозд мог бы рассматривать весеннего дождевого червяка. «У императора много титулов», произнес он в конце концов. «Один из древнейших и менее всего понимаемый звучит как «Хранитель врат». Ты знаешь, что это значит?» Кадин пожал плечами. В ан можно войти через одни из четырех ворот. Береговые врата, стальные врата, ворота странников и обманные врата. Император их хранит, оберегает, защищает город от врагов. Именно так и считает большинство людей, — ответил Нин. Частично потому, что это действительно так. Императоры на самом деле охраняют ворота ан -Нура. Они делают это уже сотни лет, начиная с того дня, — когда Аланон Уймалкиниан, обнёс город первым частоколом из брёвен, скреплённых прутьями. Однако есть и другие врата, более древние, более опасные. Именно к ним относится императорский титул. Кадин почувствовал, как в нём разгорается огонёк возбуждения, и притушил его. Если настоятель увидит в нём хотя бы искру эмоций, то, скорее всего, тут же отошлёт Кадина обратно в гончарню, вместо того, чтобы продолжить свой рассказ. Четыре тысячи лет назад, продолжал Нин, возможно, раньше, возможно, позже, архивы на этот счет высказываются довольно туманно, на Земле появилось новое существо. Оно не было ни Кшиштрим, ни Неборим, ни Богом, ни Богиней. Продолжительность жизни тех измерялась тысячелетиями. Это новое существо было человеком. Ученые и жрецы до сих пор ведут спор о нашей родословной Одни говорят, что Ума, праматерь человечества, вылупилась из гигантского яйца и породила 900 сыновей и дочерей, от которых мы и произошли. Другие придерживаются мнения, что нас создала Бедиса, чтобы у ее великого возлюбленного Ананшаэля был бесконечный запас игрушек для уничтожения. Родичи тьмы верят в то, что мы прибыли со звезд, что нас пронесли сквозь межзвездный мрак корабли с огненными парусами. Количество предположений на этот счет бесчисленно. Мой предшественник на этом посту, однако, считал, что нашими родителями были Кшиштрим. Он полагал, что спустя тысячелетия, на протяжении которых они правили землей, Кшиштрим по неизвестной причине начали производить на свет детей, которые отличались некоторыми странностями. Кадин взглянул на своего Умиала, но лицо Тана было непроницаемой маской. «Странностями?» – переспросил он. Он всегда слышал, что Кшиштрим и люди были заклятыми врагами. Мысль о том, что они могут находиться в родстве друг с другом, более того, что люди могут происходить от своих непримиримых противников, была настолько необычной, что ее было трудно постичь. «Кшиштрим были бессмертны», — отвечал настоятель. «Их дети, однако, умирали. Кшиштрим, несмотря на все великолепие своей логики, обладали не больше эмоциональной чувствительностью, чем жуки или змеи. Дети, которые у них рождались, человеческие дети, больше них находились во власти мешкента и схены. Кшиштри могли ощущать боль и удовольствие, но люди, в отличие от них, придавали значение своим страданиям и наслаждениям. Возможно, в результате этого они впервые начали ощущать эмоции. Любовь и ненависть, страх, храбрость. Или же наоборот, рождение младших богов привело к появлению у людей эмоций. В любом случае, для Кшештрим эти эмоции были проклятием, страшным недугом. Существует рассказ о том, что когда они увидели, какую любовь испытывает друг к другу первая пара детей-близнецов, они попытались задушить обоих в колыбели. Мой предшественник считал, что Эйра, богиня-покровительницы такой любви, спрятала близнецов от их родителей и унесла их прочь к Западу от Великого разлома, где они породили расу людей. «Это выглядит маловероятным», — заметил Кадин. Годами Хин учили его верить только тому, что можно наблюдать, полагаться лишь на показания своих глаз, носа и ушей. И вот теперь, вразрез со всеми его привычными представлениями, настоятель плел перед ним замысловатые истории, словно маскер на одной из больших сцен Аннура. «Откуда вы знаете, что это было так?» Шьелнин пожал плечами. «Я ничего не знаю точно». Практически невозможно отделить миф от воспоминания, историю от идеализации. Но одно можно сказать наверняка. До нас этим миром правили к Шиштрим, непререкаемые властители страны, простиравшиеся от одного полюса до другого. А что насчет Неборим? Спросил Кадин, помимо воли увлеченной грандиозной картиной. Во всех древних преданиях Неборим фигурировали как героические противники Кшиштрим, создания невероятной трагической красоты, столетиями воевавшие со злобной расой Кшиштрим, пока в конце концов не были вынуждены сдаться перед их безжалостностью и коварством. На красочных рисунках в исторических книгах, над которыми Кадин с Валеном в детстве проводили долгие часы, Неборим всегда изображались в виде принцев и принцесс со сверкающими глазами. Они вздымали свои мечи против Кшештрим, которые рядом с ними выглядели смутными серыми тенями. «Если Нин считает, что этим книгам можно верить», — подумал Кадин, — «возможно, сегодня я узнаю, как все было на самом деле». Шьялнин, однако, промолчал. За него ответил Тан, слегка качнув головой. «Не Борим — это миф. Сказки, которые люди рассказывали друг другу, чтобы было легче умирать». Настоятель снова пожал плечами. Если они действительно существовали, Кшиштрим уничтожили их задолго до нашего появления. Записи, оставшиеся относительно Неборим, немногочисленны, скудны и противоречивы. Зато архивы твоего расцветного дворца полны документов, повествующих о нашей собственной борьбе с Кшиштрим. В них говорится о долгих годах заточения, когда нас содержали и разводили в стойлах Аи как скот. И далее об Ариме Гуа, солнечном личе, который скрывал свою силу 40 сезонов, дожидаясь момента, когда начнутся солнечные бури, которые он один мог чувствовать, после чего он разбил запертые врата и вывел наш народ на свободу. Существуют душераздирающие песни о голодных годах, когда снег закрывал с верхушкой самые высокие сосны в горных проходах, и детям приходилось поедать плоть своих родителей, чтобы выжить. Это были годы хагонских чисток, когда наши враги травили нас в снегах, словно диких зверей. За всей этой поэзией стоит один непреложный факт, — заметил Тан. А именно, Кшиштрим пытались нас уничтожить, а мы боролись за выживание. Шьял Нин кивнул. В те годы люди молились всем богам, истинным и воображаемым. И пустому богу, — спросил Кадин, — настоятель покачал головой. Пустого бога не интересуют ни люди, ни кшиштрим, ни наши войны, ни наш мир. Его владение бесконечно шире. Наши предки молились более земным богам, отчаянно желая даже не победы, но хотя бы передышки, возможности хотя бы на мгновение оказаться в безопасности. И тогда случилась поразительная вещь. Боги услышали наши молитвы. Не старые боги, разумеется, те, как всегда, бродили своими неисповедимыми путями, разрушая и заново создавая миры в соответствии со своими древними правилами, плетя паутину из света и тьмы, безумия и закона. Однако существовали и новые боги, неизвестные к и они, невзирая на риск, покинули свои обиталища и пришли в этот мир в человеческой форме, чтобы сражаться на нашей стороне. Тебе, разумеется, знакомы их имена. Это Хекет и Кевера, Арелла и Орелон, Эйра и Маат. Явились даже Сьена с Мешкентом. Они бились за нас, и понемногу наше бегство превратилось в защиту. Защита в сражение, а сражения переросли в войну. Все было не так просто, прервал Тан. Даже с помощью богов перевес был не на нашей стороне. Кшиштрим были невероятно древние существа, бессмертные, неумолимые. Поскольку они постоянно жили в состоянии ваниате, они не чувствовали ни жалости, ни усталости, ни страха перед болью и смертью. В какой-то степени они были более могущественны, чем даже боги, согласился Нин. Разумеется, богов нельзя было убить, но клинок к 3 мог разрушить их человеческую форму, ограничив их силу на протяжении ближайших эпох. Поэтому они старались держаться в тени, тайно и незаметно направляя свои силы, Не считая Хекета, никто из них не выходил на поле брани. Кадин слушал, пытаясь понять услышанное. Ему, разумеется, доводилось встречаться с разнообразными версиями истории о том, как молодые боги храбрости и страха, любви и ненависти, надежды и отчаяния вступили в сражения на стороне людей, но он всегда полагал, что это просто легенда и не более. Однако сейчас, когда то же самое ему рассказывали, его настоятель и умиал, Он почувствовал, как его наполняет неожиданное возбуждение. «Но мы выжили», — сказал он. «Мы объединились и уничтожили Кшиштрим». «Нет», — ответил Тан. «Мы погибали. Мы гибли тысячами и десятками тысяч». Нин кивнул, подтверждая. «Нас спасла не хитрость и не храбрость, Кадин, но только наша многочисленность. В то время как силы молодых богов прибывали, Кшиштрим, которые изначально были молодетны, вообще потеряли способность размножаться. О нет, их женщины, как и прежде, беременели и рожали детей, но это были человеческие дети с рождения, полностью пребывавшие во власти съены Мешкента и происходящих от них молодых богов. Они разделяли наши страхи и страсти, нашу ненависть и нашу надежду. Наши жизни были коротки, не более мгновения в глазах наших противников, но мы были плодовиты. В битвах сражались наши отцы, но войну выиграли матери. Кшиштрим неуклонно сокращались в числе, она становилась все больше, и через какое-то время победа была уже несомненной. «И тогда», — добавил Тан, — «появились Кента». Кадин перевел взгляд со своего Умиала на Настоятеля и обратно. Он никогда не слышал этого слова. «На языке кшиштрима это значит «дар», — пояснил Нин. Но для людей Кента были вовсе не подарком. Личик Шиштрим тысячу дней и ночей обуздывали силы, с которыми боялись сталкиваться даже старые боги, и погибли в этой борьбе, но они создали то, что наши предки назвали вратами смерти. Война в том смысле, в каком она была знакома людям, в том смысле, в котором мы сейчас ее понимаем, рассыпалась на кусочки. Имея врата, Шиштрим могли появляться где угодно и когда угодно в мгновение ока пересекать тысячи лиг. Мы по-прежнему превосходили их числом, но численность была бесполезна там, где не было фронта. Вновь и вновь случалось так, что армии людей считали, будто загнали к шештрим в ловушку и обнаруживали, что враг испарился, воспользовавшись невидимыми вратами. В то время, когда легионы людей охотились на них в горах, в сотнях лик от своих домов и семей, к шештрим появлялись в самом центре их городов и уничтожали все население. Они не знали жалости. Посевы предавались огню, города разрушались до основания. Женщин и детей, считавших себя в безопасности, в сотнях миль от любой угрозы, сгоняли в храмы и сжигали живьем. Если в начале Кшиштрим, возможно, хоть как-то сдерживали себя, сейчас они дали себе полную волю, поскольку понимали и не сомневались в этом, что борьба идет за выживание их расы. «Почему люди не попытались уничтожить врата?» – спросил Кадин. Они пытались, и у них ничего не вышло. В конце концов, люди построили крепости вокруг всех врат, которые сумели обнаружить, заключив их футляры из камня и кирпича. И даже тогда их приходилось сторожить, чтобы кшештрим не прорвались и не начали резню. Но почему люди попросту не воспользовались вратами сами, не ударили по врагу его же оружием? «Как раз такая глупость привела к смерти тысяч людей», — сказал Тан. Такие попытки были, продолжал рассказ Нин. Целые легионы проходили сквозь Кента и попросту исчезали. Поскольку было неясно, где открываются врата с другой стороны, вначале никто не осознавал потери. Не дождавшись рапорта от разведывательных отрядов, наши генералы, предположив, что те попали в засаду к Шештрим, посылали все новых и новых людей им на выручку. Прошли недели, прежде чем мы поняли свою ошибку. Но куда же они делись? В ужасе спросил Кадин. Люди ведь не пропадают просто так. Это твоя уверенность, отозвался Тан, Когда-нибудь может стоить жизни тысячам людей. Лишь позже люди узнали, что врата принадлежат силе еще более древней, чем Кшиштрим, сказал Нин. Они принадлежат пустому богу. Он забрал этих людей. Кадин поежился. В отличие от Ананшаэля или Бишкента старые боги не участвовали в делах людей, а пустой бог был старейшим из них. Несмотря на то, что Кадин провёл последние восемь лет служа этому древнему божеству, он до сих пор по-настоящему не размышлял над его могуществом. Большинство монахов, казалось, думали и отзывались о нём скорее как о неком абстрактном принципе, нежели о сверхъестественной силе, обладающей собственной волей и образом действий. Мысль о том, что пустой бог может касаться мира людей, может поглощать целые легионы, внушала беспокойство, и это ещё мягко сказано. Настоятель между тем продолжал. Это не так уж удивительно. Когда кто-либо использует врата, пространство, разделяющее это место и, скажем, Аннур, не просто сокращается, оно становится несуществующим. Человек в буквальном смысле проходит сквозь ничто, а ничто является владениями нашего господина. Очевидно, его оскорбляет вторжение на его территорию. Настоятель прервался, и на протяжении долгого времени оба старших монаха просто сидели, пристально глядя на Кадина, словно ожидали, что он закончит рассказ. «Существует какой-то способ», — наконец произнес он, пытаясь найти ответ. «Кшиштрим пользовались вратами, значит, наверняка есть какой-то способ». Ответа не было. Кадин успокоил свое сердце и привел в порядок ум, прежде чем закончить. «Ваниате. Это имеет какое-то отношение к Ваниате». Если мы овладеем им, то станем подобными к кшиштрим, а кшиштрим могли пользоваться вратами. Наконец, Нин кивнул. Человек не может превратиться в ничто, по крайней мере, не полностью. Однако он может культивировать некоторое ничто внутри себя. Похоже на то, что Бог позволяет проходить через свои врата тем, кто несет в себе пустоту. Хранитель врат, проговорил Кадин, возвращаясь мыслями к началу разговора. «Так вот почему меня сюда послали? Это имеет какое-то отношение к вратам». Нин снова кивнул, но заговорил на этот раз К Кшиштрим не всегда убивали своих пленников. Заинтригованные нашими эмоциями, они оставили себе небольшое количество людей для изучения. В устах Рампуритана это звучало необычно. Из всех ашкландских монахов он казался наименее способным хоть сколько-то придавать значение человеческим чувствам. «Некоторые из этих заключенных...» Угрюмо продолжал Тан. В тайне проводили свои собственные опыты. Они слушали и наблюдали, изучая своих тюремщиков. Они первыми раскрыли тайну врат, а вместе с ней и в И тогда они поклялись друг другу вырваться из плена, распространить это знание и использовать его для того, чтобы уничтожить Кшештрим. Это и были первые хин, медленно произнес Кадин. До него постепенно доходило, что это означает. Тан кивнул. Это искаженное слово из древнего языка. Ишин, Те, кто мстит. Но какое отношение это все имеет к империи и ко мне? Терпение, Кадин, вздохнул настоятель. Сейчас ты услышишь. Когда люди в конце концов одержали верх над Кшиштрим, эта победа в значительной степени была сочтена заслугой Ишин. И хотя война закончилась, шин продолжали сторожить врата, поскольку были убеждены, что их враги не побеждены полностью, Но лишь временно бездействуют. На это были причины, вмешался Тан. Его голос звучал сурово. Наши люди выслеживали к шештрим еще столетия спустя после того, как война завершилась. Но потом мы стали забывать. Нин подтвердил его правоту легким наклоном головы. Годы шли, становясь веками, и постепенно ощущение насущности задачи стало пропадать. Некоторые вообще забыли о Акшиштрим, а тем временем новые поколения шин открыли для себя тихую радость жизни, проводимой в поисках Ваниате. Они начали почитать пустого бога самого по себе, а не только с целью отомстить давно исчезнувшим врагам. Отложив в сторону клинки и доспехи, они нашли для себя менее воинственные занятия. «Не все», — вмешался Танн. «Даже ты, старый друг, в конце концов пришел сюда. Невозможно вечно гоняться за призраками!» Тан поджал губы, но промолчал. «Наш путь нелегок», — продолжал настоятель. «И по мере того, как важность нашей миссии понемногу ускользала, все меньше и меньше молодых людей присоединялись к Ордену. Были, однако, и такие, кто не забыл нашу отчаянную борьбу за выживание, И видя, как ряды хин рядеют, как одни врата за другими остаются без присмотра, эти монахи стали опасаться, что к Шиштрим могут вернуться. «Именно в этот момент твой предок Тириал занял шаткий трон государства, раздираемого гражданской войной. И именно в этот момент хин бросили поставленную перед ними задачу», — добавил Тан. «Не бросили». Мы передали ее в другие руки. А Нурское государство стало слишком большим, чтобы его мог контролировать один человек. Страну рвали на части мятежники и претенденты на трон. Тиреал узнал о существовании врат и осознал, какую силу они скрывают для его собственных политических целей. Императору, который может мгновенно переместиться в любой уголок своей империи, нет нужды опасаться восстания военачальников в дальних регионах. Или недостоверных реляций от провинциальных правителей. Император, способный воспользоваться вратами, мог принести единство и стабильность на территории целых континентов. И он заключил договор с Хин. Закончил Кадин, чувствуя, как кусочки головоломки становятся на места. Шьялнин кивнул. Они обещали обучить его тайне врат, Ваниате. Он в ответ дал слово задействовать свои имперские ресурсы на охрану этих врат от возвращения к Шиштрим. Монахи Хин, давно потерявшие и способность, и желание выполнять свою изначальную задачу, согласились на такой обмен. Начиная с этого времени, все наследники рода Малкинянов проходили обучение здесь, у нас. И это не совпадение, что они с тех пор поддерживали непрерывную линию наследования. «Хранители врат», – произнес Кадин впервые, осознавая значение этого древнего титула. «Мы охраняем врата от Кшештрим. «Должны охранять», – сухо поправил Тан. Однако память правителей коротка. «Кое-кто», – сказал Нин, кивая в сторону Кадинова Умиала, – «считает, что Хин не должны были передавать свою задачу в другие руки» и что императоры пренебрегли взятой на себя ответственностью. Кадин повернулся к Рампуритану. Тот стоял в тени, скрестив руки на груди. Его глаза в тусклом свете казались темными провалами. Он не двигался, не издавал ни звука и не отрывал взгляда от своего ученика. — Ты не веришь, что их больше нет, верно? — тихо спросил Кадин. — Ты готовишь меня ни к монашеской жизни и не к управлению империей. Ты готовишь меня сражаться с Кшиштрим? На протяжении нескольких мгновений Тан не давал ответа. Его непроницаемый взгляд ввинчивался в Кадена, словно выискивая скрытые в его сердце тайны. По всей видимости, Кшиштрим мертвы. Наконец отозвался он. Тогда зачем же вы рассказываете мне все это? На случай, если это не так.